Был раннее утро, и Стопник сидел на пристани. Прямо перед ним на воде покачивалось стеганное одеяло настоятеля. И Стопник громко кашлял, пытаясь откашляться. Когда это у него наконец получилось, он глубоко вдохнул свежий морской воздух. За спиной отца Анатолия показался Филарет. Он спускался вниз по косогору. Подойдя к Стопнику, настоятель сел рядом. — Но, ты чего ж удрал? Гнев моего испугался, что ли? — спросил он. Истопник молчал, смотрел на воду. — А я вот, брат, на тебя не сержусь. — Я, брат, тебе наоборот благодарен, — весело сказал Филарет. — Да, благодарен за то, что ты избавил меня от всего лишнего но на наносного. Я ведь, правда, привязан был и к этим сапогам, и одеялу, а ты меня от них избавил. Вот спасибо тебе. А главное, показал ты мне, что вера во мне мало. — Я ведь по-настоящему испугался, что уморишь ты меня в своей кочегарке. Смерти испугался, маловерный. Не готов я, значит, ко встрече с Господом нашим. Испугался я без покаяния перед смертью остаться. Добродетели во мне мало, греха много. Да если в твои грехи мои начать заворачивать, то и одной стороны моих грехов не завернуть. Вдруг с жаром сказал истопник. Филарет удивленно посмотрел на старца Анатолия. Глаза его горели, как во время горячки. — Ну, что смотришь, страшен я? — спросил истопник. — Такое есть. — Господь милостив, твои добродетели все искупят, чего бы ни было на душе у тебя. — Смердят мои добродетели, перед Господом нашим воняют, — перебил его истопник. — Чувствуешь, как воняют? Филарет неопределенно пожал плечами. А я вот, брат, чувствую. Каждую секунду чувствую. Ну и чувствуй. Через а ты спасешься, наставительно сказал Филарет. Ты спасешься, усмехнулся старец. Вот именно я здесь и спасаюсь. Тело свое спасаю. Одно только не понимаю, за что мне все это. Почему именно через меня? А не через тебя Господь наставляет страждущих. Ведь раздавить меня мало за грехи мои, а меня тут чуть ли не святым почитают. А какой же я святой, когда нет покоя в душе моей? — Так может, в этом и покаяние твое? Что несешь ты на плечах своих немощных груз не по себе? — спросил настоятель. — Может быть, может быть. — Ты меня, конечно, извини. «Я вот давно тебя хотел спросить», — начал говорить Филарет, — «ты почему во время службы ведешь себя неподобающе? Меня отец Иов из-за тебя совсем затерзал, а он ведь прав. По канону служить полагается. А если каждый по-своему начнет, это что же будет? Это так от церкви ничего не останется».